Глава 17. Суматошным выдалось не только утро, но и весь день. Строители сновали туда-сюда, как муравьи. Они вынесли во двор весь хлам из чулана, а вещи с моей спальни я перетаскала в старую лачугу собственноручно, ибо никому доверия не было. Да и коробку с золотом и странными документами нельзя было оставлять без присмотра. Ее я положила на кровать и закидала вещами арона посадила на порог, чтобы охранял дом. Все равно он только путается под ногами у строителей. Дэн летал по клинике и контролировал каждый шаг рабочих. Поэтому я со спокойной душой отправилась на поиски кузнеца. Так как Седрик забыл про необходимые инструменты или решил отложить этот вопрос на завтра. Я не хотела ждать так долго. Да и пока шел ремонт, мне особо нечем было заняться. А разобрать хлам из чулана можно и позже. На рынке, как обычно, царила суета, и я не представляла, в какой стране искать кузню. «Риска, стой!» — раздалась позади. Поборов дикое желание броситься прочь, я медленно обернулась. «Два дня уже прошло. Когда зуботологию откроешь?» Та самая торговка, что продала мне одежду подешевле, уперла руки в боки и требовательно смотрела на меня. «Так вот, на днях». Как ремонт закончат, так сразу и открою». Я натянула милую улыбку, стараясь скрыть нервозность. «Мы так не договаривались. Я уже жевать нормально не могу. Хледи, как отощала». Она указывала на всю себя, но как бы я ни старалась увидеть то место, где сало стало мало, ничего не вышло. С прошлой нашей встречи все телеса остались на месте. «Это ж хорошо. Теперь платья на размер меньше можно носить». Ляпнула, не подумав, и тут же сделала шаг назад, наткнувшись на грозный взгляд торговки. «Ты мне поговори тут еще!» «А ну, лечи немедля!» Громко потребовала она. На наш спор стали подтягиваться зеваки, словно мотыльки на свет. Они возмущенно роптали и поддерживали скандалистку. «Вы мне тут не возмущайтесь! Будете отвлекать, вообще не скоро начну принимать пациентов!» «В данной ситуации лучше не показывать слабости а то еще затопчут на месте. «Мне нужно кузнеца найти, чтобы инструменты новые сделать, а вместо этого я трачу время на споры. Лучше бы помогли. Глядишь, быстрее с ремонтом справлюсь». «А что его искать? Он, как и прежде, в конце улицы никуда не делся», — удивился коренастый мужичок. «Ты зубы-то нам не заговаривай, а лечи давай». «Как только закончу, так сразу и начну». Я отвернулась от толпы и поспешила в указанном направлении. В голове крутилась лишь одна мысль. Только бы не бросились следом. Не хватало еще убегать от разъяренных пациентов. Метров через двести я все же решила оглянуться и удивленно обнаружила, что за мной никто не гонится. Даже вроде как народа на рынке стало меньше. Это меня немного насторожило. Но тревожная мысль быстро улетучилась, когда впереди показалась кузница. Я торопливо вошла внутрь, вот только не подумала, что внутри темно и пахнет металлом. В небольшом помещении раздавались стук и лязг металла, словно кузнец был занят изготовлением нового изделия. От едкого запаха в носу засвербело и защипала в глазах. «Уважаемый!» — окликнула мужчину в кожаном переднике на голое тело. Он стоял у наковальни и активно стучал молотком. «Эй, можно вас отвлечь?» Попыталась перекричать грохот, ибо подходить к нему было страшновато. Че разоралась? Я не глухой!» Ударив последний раз, кузнец отложил молот и посмотрел на меня хмуря кустистые брови. Такие ему в самый раз в жарком помещении. Они отлично защищали глаза от пота, который крупными каплями скатывался со лба. «Чего тебе надо, девочка?» «Заказ сделать хочу!» Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, проигнорировала пренебрежительное обращение. «Ссориться нельзя. Он единственный, кто может сделать мне инструменты». «Срочный заказ», — добавила, немного подумав. «От детей заказы не принимаю. Зови папку, вот с ним и поговорим». Мужчина отвернулся и снова начал стучать. «Он что, на самом деле решил, что я ребенок? Где он видел у детей грудь такого размера?» «Прав был, Дэн. Нужно надевать платья не такие скромные». «Эй, дядя!» «Я вообще-то местный зуботолог!» Решительно подошла к наковальне и встала прямо перед ним. Главное, чтобы молотом не зашиб. «Зуботолог, говоришь? Ну тогда другое дело!» Он убрал свое орудие и с интересом уставился на меня. «Зачем пожаловала?» «Заказ на инструменты хочу сделать!» Протянула ему стопку листов с рисунками. «Вот, это все мне нужно сделать очень быстро!» «Шустрая какая!» «У меня много работы, так что вставай в очередь, как все». Кузнец явно намекал на то, что в зуботологию тоже так просто не попадешь на прием. «Я доплачу за срочность», — пообещала, надеясь, что Адальберт будет не против. «Но если вы не сделаете мне инструменты, то я не смогу лечить зубы». «Сделать-то сделаю, вот только придется повозиться». Он задумчиво разглядывал мои художества. «Чудные какие». «Сама придумала». «Можно и так сказать», — ответила уклончиво. «Ну так что, вы сможете изготовить именно такие?» «За двойную плату? Какие хочешь сделаю?» Он хитро прищурился. «Согласна, если они не будут ржаветь», — ответила таким же хитрым взглядом. «Ну, тут придется зачаровывать их». Он почесал репу. «Вот и зачаруйте, не бесплатно же». Хорошо. «Приходи через пять дней. Сделаю тебе комплект». «Долго и мало...» Я задумалась на пару секунд. «Давайте так. Сделайте мне по пять штук вот этих и по три штуки вот этих. А вот эти потом». Отобрала самые ходовые инструменты, прикинув, что больше пяти человек в день первое время принимать не смогу. А там уже посмотрим, как дело пойдет. «Договорились. Один золотой вперед, Загнул кузнец. Скрепя сердцем, достала монету и вложила в протянутую огромную ладонь. Надеюсь, мне это все окупится. А я ведь еще хотела найти мебельщика и заказать ему стоматологическое кресло, но изрядно опустевший карман испортил все настроение. С такими успехами сегодня я могу лишиться последних копеек. Так что пусть Седрик сам этим занимается. Несмотря на то, что расходы были выше, чем предполагалось, я все равно осталась довольна тем, что сделала заказ. Хоть и в этом направлении можно ненадолго выдохнуть, спокойно. Мебельщика оставлю на завтра. А сегодня надо будет еще попросить строителей починить дверь сарайчика. А то кто по ночам будет охранять мое богатство. С другой стороны, оставлять там золотые документы опасно даже при целых дверях. Надеюсь, ремонт завершится в срок, оговоренный господином Седриком. Когда я стала подходить к зданию зуботологии, то издалека заметила подозрительную активность. А когда подошла ближе, вообще застыла при виде развернувшейся картины. Ничего не предвещало беды, а тут... Целая толпа, которая сконцентрировалась у крыльца, пригляделась, но ни Денниса, ни Рона не заметила. «И что там такое?» — произнесла задумчиво. «Что могло вызвать такой ажиотаж? Мне кажется, или у кого-то из них в руках плакат. Ну-ка...» Медленно, чтобы не привлекать к себе внимание, продвинулась немного вперед. Чувствуя, как к горлу подступает неприятное чувство страха. От напряжения тело покрылось холодным потом. Поджав губы, я решительно ускорилась, несмотря на испуг. Но в последний момент передумала. И за спинами столпившихся людей резко свернула к старому домику, в проеме которого виднелись два любопытных глаза. «Что происходит?» — прошептала я, ныряя в темноту подальше от любопытных глаз. «Что-что? Пикет!» -что, «Плакаты не видела, что ли?» Тихо ответил Деннис, выглядывая наружу. «Какой еще пикет?» Припав к стене, посмотрела через щель, пытаясь разглядеть происходящее. «Против тебя!» Хмыкнул фей, в то время как Рон вообще молчал, наблюдая за толпой скорее с интересом. «Я застыла. Вот те раз! Неужели осадой и измором хотят взять зуботологию? С чего это вдруг?» «Это продавцы с рынка». Подал мальчишка, наконец, голос, спустя несколько минут тишины. «Недовольны, что сделали вам приличные скидки, а вы не спешите воздать им всё сторицей». «Ах, вот откуда ноги растут!» «Тут то я думаю, с чего это вдруг так быстро опустили павильоны?» Я усмехнулась. Это можно было предвидеть. Хорошо, что дверь здания закрыта. Ещё не хватало, чтобы они разгромили весь ремонт. «Так строители внутри закрылись. Не слышишь?» Продолжают работать же. Вот что значит, золото творит чудеса. Всё им не почём. Удивился и покачал головой Дэн. Я прислушалась и поняла. Правда, шум со стороны здания отчетливо слышен. А ты чего толпу не разогнал? Чё высиживаешь тут задницу? Слегка разозлилась и сердито попеняла Деннису за нерешительность. А чавой-то я? На бабушкинский манер произнес и попятился. «Тобой же недовольны? Ты решай давай. Я маленький, еще зашибут. Так кто будет тебе тогда администратором работать?» Я протянула руку, собираясь схватить его и основательно потрясти за отлынивание от прямых обязанностей, но он попытался взлететь выше. Вот только, видимо, уже успел набить пуза, не смог и десяти сантиметров вверх одолеть. От забавной картины у меня вырвался смешок. Тебе бы спортом заняться, да и пиво пить поменьше. «Не слышишь, какая одышка?» Ни капли не соврала. Он действительно дышал чуть загнанно, словно после марафона. «И ничего не одышка, я просто... я...» Никак не мог подобрать слов для оправдания. «Ты, ты...» Передразнила и слегка толкнула в спину, выпроваживая на улицу. «Давай, шевели булками, точнее крыльями. Ну или ногами. Ты, как администратор, должен уметь разруливать конфликты, пикеты и ссоры». «В смысле?» — возмутился и попытался залезть обратно, вот только я перегородила проем двери, мешая ему попасть внутрь. «С какой стати?» «А ты как себе работу-то представлял, Дэн?» Насмешливо поинтересовалась, видя его недовольное лицо, полное страха перед жителями города. «Вести запись, золотишко пересчитывать», — начал он перечислять, и я закатила глаза, неудивленная, что его интересует больше всего. «А вот представь ситуацию. Приходит старушка какая-нибудь без очереди. Не записана, но хочет попасть на прием, ну вот прямо сейчас. Какие твои действия?» Вздернула бровь и скрестила на груди руки, ожидая ответа. «Но это элементарно!» — закатил глаза, не подвоха. «Скажу ей, когда свободное окно. Она потом придет по записи лечиться. В чем проблема-то?» Фу! Его наивность умиляла и смешила. «Бедный, еще не понимает, во что на самом деле влип. А если она откажется и будет кричать, что вот ей надо сейчас и не минутой позже?» Спросила уже с улыбкой на лице. «Полезет в драку, устроит скандал с другими клиентами в очереди. Как поступишь?» Видела, как загрузила его этим вопросом. «Скажу прекратить!» Топнул ногой. Вот только он висел в воздухе, так что от этого движения опустился вниз, чуть не перевернувшись вверх ногами. Но вовремя спохватился и сделал вид, что так и было задумано. «А они не прекратят! Народ, Дэн, знаешь ли, скандальный!» Усмехнулась, припоминая, как на земле была пара таких стычек в очереди за тортом в кондитерской возле моего дома. «Тогда последний тирамису остался. Две женщины устроили за него драку». «Тогда я! Тогда я! Выгоню их всех!» Увидев после этого, мое скептическое выражение лица добавил. Вызову охрану!» «Ой, Или, а у нас она есть?» Наклонила голову на бок. «Значит, надо нанять!» Насупился фей. «На какие шиши!» Фыркнула и оглянулась на Рона, который уже с опаской смотрел в сторону толпы. Я проследила за его взглядом и застонала. Пока мы тут болтали, там началась форменная потасовка. Двое дерущихся мужиков снесли и без того покосившийся заборчик. И так все на честном слове держалось, так они решили еще больше работы мне добавить. «Идем, будем учиться на опыте», — потянула сопротивляющегося фея в толпу, а сама храбрилась, хотя внутри ощутимо тряслась от страха. «Ой-ой, с такими массовыми забастовками я дела еще не имела». И как успокаивать беснующуюся толпу, которой, видимо, совсем нечем заняться, что они решили устроить тут пикет, пытаясь так заставить меня работать? И никто, главное, не удосуживается задаться вопросом, чем же я буду их лечить? Предложить им листья подорожника к зубам приложить, что ли? После корни зуба им и его будет за благо.